второй аккорд Только потому, что я желала этого момента. Часть первая. Бронзительно свистя паровым гудком, огромная чёрная ничта прибыла на платформу. Она выбрасывала в небо поток горячего водяного пара под высоким давлением. На это не знал всей стоящих за ним теории, но, судя по всему, энергия водяных паров использовалась, чтобы поднимать поршни, движение которых затем передавалось колёсам. Вау! Потрясающе! Вас кликнул мальчик одновременно на от удивления и от радости, смотря на машину снизу вверх. 10 металлических вагонов и локомотив составляли единый поезд, но ит не мог даже вообразить их общий вес. Ему было трудно поверить, что эта гора металла вообще способна двигаться. "Ты впервые видишь поезд, Нейт?" Кто-то хлопнул его рукой по плечу, подняв взгляд. Нейт увидел рядом с собой крепко сложенного парня. "Да, впервые. Я добирался сюда на корабле. А ты, Ома?" В ответ староста мужской половины класса со списком в руке беззаботно пожил плечами. «Я часто езжу на поездах, когда возвращаюсь домой. Обычно во время поездки я могу расслабиться, но сейчас совсем другое дело». На платформе собралось почти четыре сотни первоклассников Академии Тремя. Естественно, из-за этого она оказалась забита до предела, поэтому понять, кто где находится, было невозможно. Хотя каждый класс заранее назначил место встречи, к настоящему моменту рядом с Омой собралось всего десять парней. Как я бы лучше сказать, сборы идут довольно плохо, однако я наоборот чувствую себя уверенно. Перелистовая список класса, староста удивлённым взглядом осматривал платформу. Хотя учителя пытались направить учеников по классам, их фигуры тоже затерялись в толпе. Быть старостой тяжело, мне это ещё легко. Если найду кого-нибудь из наших парней по зову, то он сразу же подойдёт. Вот как. Удивлённый его словами, Нойт склонил голову набок. «А разве бывает иначе? Посмотри вон туда! Вот ей и приходится действительно тяжело!» Проследовав за взглядом Омы, Нейт увидел, как высокая красноволосая девушка с усталым выражением на лице носилась по платформе с сумкой в руках, протискиваясь через толпу. Другая же девушка в форме Академии спустилась с платформы и направилась была к магазинам уже неуверенным шагом, однако была схвачена за шею. «Эй, Мио, куда это ты собралась? А, ну, накупить подарков?» «Они же продаются только здесь!» Ответила Мио беззаботным голосом, не показывая своего возбуждения. Подмышкой она держала недочитанный детектив. «Мы же ещё никуда не отъехали! Куда ты спешишь?» Как только девушка вернула Мио на платформу, то сразу же обратила свой взгляд на следующего человека. «Эй, постой! Сержис, зачем тебе такой большущий рюкзак? В поезде ведь всё равно не примут багаж таких размеров! Это же... Послушай, Клюэль, я не могу без своих собственных матрас и подушки!» К тому же членам клуба скалолазания в путешествии обязательно нужны спальные мешки. А ещё палатка, запас воды на всякий случай, дождевик, плитка. О, это же Нейти. Не хочешь переночевать в спальные мешки вместе со мной? Тебе будет очень тепло? Конфискую всё. Сомнительные предложения тоже под запретом. Что? Эй, Кири, нельзя есть на станции. Я же говорил, а тебе не хамячить сладости на платформе. Но Клюэль, это же очень редкое печенье, которое я с таким трудом добыла. как член общества исследования кулинарии, выглядевшая очень зрело девушка Легонька качнула волнистыми волосами. Кира тоже была одноклассницей Наиты, но ему нечасто доводилось с ней разговаривать. Ты слишком доверяешь рекламным слоганам. Такие печенья ты можно найти где угодно. Ах, да хватит уже. Пожалуйста, стойте смиренно. Я имею в виду, прекратите сопротивление и сдавайтесть. Девушки из класса разбежались по своим делам, староста женской половины хватала их одну за другой. и возвращала обратно к месту сбора. На этот стране он и наблюдал за происходящим. «Бедная Клюэль! Что ни говори, а с нашими девушками трудно управиться!» Прежде чем хоть кто-то успел что-либо заметить, за спиной Омы собрались все парни из их класса. Часть вторая. «Что же делать?» Защита соперника была совершенна. Ни на одном направлении не было возможности для атаки, А против сосредоточенного нападения в одном месте уже была построена многослойная стена. Оставленный на этом проход был заполнен фигурами противника, а его войска, защищавшие короля, уже были разбиты. Отправиться в самоубийственную атаку? Нет, нельзя настолько отчаиваться. Ты уже определился с ходом? Можно и мне ещё чуть-чуть подумать, хотя бы 30 секунд. Не отрывая взгляда от ситуации на игровой доске, Нейт покачал головой, обращаясь к Мио. Его приоритетом должно было быть выживание короля. Для этого надо было отступить им на F-15, однако место на F-12 уже занял вражеский стрелок. В таком случае альтернативой могло быть перемещение короля на D-14, но эта клетка тоже была перекрыта фигурой противника. Там уже расположилась обычная пешка, поскольку сейчас был ход Нейта, он мог съесть её своим королём. Но существует опасность, что под видом пешки скрывается шут. Эта фигура стояла так, словно её специально подставляли под съедение, слишком подозрительно. «Неужели... Что такое, Найтс?» – недоумённо спросила Мио. По её лицу расплылась широкая ухмылка, она словно бы говорила «Ну давай, съешь её!» «Делать нечего, у меня уже не осталось времени, придётся рискнуть». «Что ж, хожу королём на Д-14. Но там же моя пешка. Это значит, ты её съедаешь?» Молчаке вновь Нейт поставил своего короля поверх фигуры противника. «Так-так, а теперь смотри внимательней». Пока Мио говорила, он взял её пёшку и посмотрел на обратную сторону фигуры. Там была нарисована рожица странно улыбающегося клоуна. «А, это и правда была ловушка?» «Ага, ты проиграл». Хихикнула Мио, записывая результат игры в нечто напоминающее записную книжку. «Ну, для новичка ты держался молодцом. Терпи и учись, парнишка». «Может быть, когда-нибудь после долгих тренировок тебе и удастся победить». У Мио характер изменился. «Просто я плох в интеллектуальных играх». Почесал голову Нейт и продолжил расставлять фигуры по местам. Путешествие на поезде должно было занять около трёх часов. За это время класс решил провести турнир по настольной игре. Хотя Нейт впервые узнал о ней, его принудили играть, чтобы в турнире участвовали все. Более того, ему не повезло... И в первом раунде он встретился с одним из фаворитов Мио. Кстати, ты очень хорошо играешь, Мио. Это все потому, что по слухам, в эту игру играет господин Ксинс. Я иногда тренируюсь, чтобы когда-нибудь стать ему равным противником. Между прочим, эта партия была в его стиле. Играет господин Ксинс. В каком-то журнале было интервью с ним. Впервые сыграть меня заставил старший, а потом я и сам втянулся. Старший это слово совершенно не подходило образу знаменёвого радужного певчего. Ем же не может быть мама. Скорее всего, это кто-то из одноклассников мамы и господина Кинса. По крайней мере, я не могу придумать кого-то ещё, кого можно было бы назвать таким образом. Интересно, не правда ли? Может быть, это кто-нибудь из старших выпускников его родной школы? На в любом случае, тот, кого господин Кинс называет старшим, должен быть просто невероятным певцом. Не, это всё выльжь моя, прямо и попаша. Ветено в голову произнесла сидевшая на один ряд впереди загорелая девушка. Ада? Эй, Ада, ты что-то об этом знаешь? В ответ девушка криво улыбнулась и быстро замахала руками. Нет-нет, забудьте об этом. Я разговаривала сама с собой. Правда? Хором спросили Мио и Нейт. Между прочим, Мио, я твой оппонент во втором раунде. Прошу любить и жаловать. О, так ты выиграла первый раунд? Удивлённо воскликнула Мио. Хе-хе-хе, не расслабляйся. По правде говоря, я довольно часто играю в эту игру. Вот как. Похоже, будет интересно. В глазах обеих девушек зажглось нечто подозрительное. Бросив на них короткий взгляд, Найд поднялся со своего сиденья. "Ома, я хотел бы немного прогуляться по поезду". "Хорошо. Один из вагонов занят другой школой, так что не потеряйся". Беззаботно помахал ему рукой староста класса, не отрывая взгляда от своей игровой доски. Первый вагон поезда был чем-то вроде зарезервированной лоджий для очень важных персон. Будьте поосторожнее во время разведки в исследовательском институте. Хорошо? Пробормотала учительница в костюме цвета свежей зелени, как будто случайно вспомнив об этом деле. Сидевший на стуле Засель взглянул на неё краем глаза. Пока всё ещё проходивший испытательный срок Кит преподавала синие песнопения. В учительское Засель не раз слышал разговоры о том, что хотя наняли её совсем недавно, она замечательно справлялась с работой классного руководителя первогогодов. Ладно. Но я не думаю, что это будет настолько сложное дело. Мы просто обсудим это с институтом, сложившейся ситуацией и на этом закончим. ответила Эн, ощупывая стоявшее в углу декоративное растение. Очень в этом сомневаюсь, подумал Зессель, не высказываясь вслух. Он знал эту привычку своей подруги детства: когда Эн о чём-то беспокоилась, то сразу же начинала ощупывать какое-нибудь растение. Исследовательский институт создал зловещий катализатор, а затем с ним прервалась вся Это могли быть просто технические неполадки, но существовала возможность, что произошло нечто действительно опасное. По правде говоря, сам директор прошлым вечером предупредил их, сказав в конце: "Будьте осторожны". Но мы, Сан, будем аккуратны. Но что-то всё же меня беспокоит. Отчёт Мирара, который занимался сбором информации, занимал 30 листов. В нём содержались данные о последних 5 годах жизни каждого члена персонала, финансировании института, даже бизнес-результатах. но среди них не было самого важного – имени научного сотрудника, создавшего яйца. Может, Мирор просто забыл вставить его в отчёт? Не стоит на это рассчитывать. Мне трудно представить, чтобы этот перфекционист пропустил настолько важную деталь. Другими словами, в настоящий момент данных о человеке, ответственном за производство яиц, не было ни у информационного отдела Академии, ни даже у руководства Келбердского института. В конце концов, по какой-то причине… На середине фразы Засель прервался. Из прохода между вагонами послышались шаги. Судя по быстрому темпу, кто-то куда-то спешил. Они быстро приближались. «Госпожа Кейт!» Услышав стук в дверь, названная по имени учительница поднялась со своего сиденья. «Что случилось, Сёма?» «Ученики другой школы из соседнего вагона полезли в драку с нашим классом. И прежде чем я успел их остановить, наши девушки...» «Что?» Лицо Кейт напряглось, и она поспешно открыла дверь в вагон, За дверью стоял тяжело дышащий парень. Неужели кто-то пострадал? Однако вопреки ожиданиям, несмотря на сбившееся дыхание, парень выглядел очень спокойным. Выражение его лица было не нервным, а скорее усталым. "Нет, потому что наши бойцы, в первую очередь Ада и Серджиус, перебили их авангард. А, дочь семьи Ёнг. Тем ребятам сильно не повезло". Зас залиподнялся со своего места, даже не пытаясь скрыту усмешку. "Ада Ёнг?" В академии тремя не было ни одного учителя, который не знал бы о её особых семейных обстоятельствах. В каком-то смысле, они были даже более необычными, чем о мальчике, изучавшем эпос о Пенёт Светоночи. Она была единственной дочерью известной на весь континент семьи лётных воинов. Изначально эта девочка должна была стать ведущей гилше, но по какой-то причине поступила в школу эпоснопедий. В то время она стала основной темой для разговоров среди учителей, и директор лично спрашивал девушку о её намерениях. Ома Сам конфликт уже закончился. Но ни одна из наших девушек не была ранена. В настоящее время весь класс пьёт сок в честь победы, но похоже, среди учеников другой школы пострадавшие всё же есть. Я немного знаком с её отцом, поэтому мне эти Это веселее, чем просто сидеть и грузить голову. То ли сам в драконе лесть, то ли в шутку, то ли серьёзно предупредила засилие его подруга детства. Да-да, я всё брык красно понимаю. Это может быть сложно. Всё будет зависеть от поведения зачинщиков. Ты пока почитай мою часть отчёта. Сама же знаешь, я начинаю засыпать, когда вижу текст больше, чем на 1000 слов. Уже прочитала. Как и ожидалось от той, кто хорошо его знает, перед Н уже лежала неизвестная, когда подобранная его половина отчёта. Роль посредников в перепалке. Было бы хорошо, если бы вопрос с следовательским институтом оказался настолько же простым, проглотив уже почти сорвавшееся с языка бормотание. Оза сел направился в задний вагон поезда. Постое пространство в конце последнего вагона напоминало смотровую площадку. Яркие лучи летнего солнца и резкие порывы ветра, раздувающие форму, создавали приятное ощущение. Путешествие вместе со всеми. Держись за защитные поручни. Ной смотрел на проносящиеся мимо виды пустым взглядом. На спине метармы. Здесь, вне оживлённого вагона, он мог слышать только вой ветра в ушах и скрип колес. Из-за жары раздававший ши форму ветер казался очень приятным, однако даже в шуме ветра на это слышался какой-то одинокий напев. Потому что сейчас в путешествии, которое должно было быть весело-шумным, рядом с ним не было самого близкого ему существа. Эй, Арма, я впервые в жизни еду на поезде. Его тихий разговор с самим собой уносил ветер. Ответа не было. Ответа не должно было быть, но он всё равно по привычке говорил куда-то в сторону своего плеча. он очень быстрый и крепкий. Но, знаешь, мне наоборот он кажется немного страшным. Сейчас говорил не я. Голос прозвучал неподалёку от него. Наи даже не стала оборачиваться, потому что голос принадлежал очень хорошо знакомому человеку. Клель, я тоже выбралась сюда. Алые волосы девушки развевались на ветру. Прежде чем Нэт успела что-то сказать, она подошла и встала рядом с ним. Похоже, тебе утром пришлось нелегко. Да. Как всегда, горько усмехнулась девушка. Затем на несколько секунд наступила тишина. "На сейчас мне стало немного спокойней", я легонько выгнула клей, наблюдая за пробегавшими мимо видами. "А хотя почти все летние каникулы я была рядом с тобой, у тебя на лице иногда возникало это печальное выражение. Я думала, что же может быть настолько мучительным. И, похоже, я оказалась права. Сам на это того не осознавал". Он тренировался изо всех сил и изучал песнопение, просто потому что хотел встретиться с мамой и Армой. По крайней мере, он уверил, что это было так. У меня действительно было такое лицо. Именно такое и было, пока я не заговорила с тобой. Девушка мягко улыбнулась ему, но в её глазах горел какой-то грустный огонёк. Но я поняла твои причины, поэтому мне и стало спокойней. Я хочу поскорее увидеться с Армой, верно? Похоже, ты смело смотришь в лицо тревогом. Ощутив скрытые за этими словами чувства, Нейт опустил глаза. Вот оно что. Из-за меня она волновалась. «Прошу прощения. Тебе не нужно извиняться. Я понимаю, что ты чувствуешь себя одиноко. Однако...» Девушка медленно повернулась к нему. Она смотрела на него так же, как и всегда. Так же, как во время летних каникул, когда она была вместе с ним. Её спокойный взгляд очень напоминал на эту маму. И я с Милой, и Кейт... Все мы рядом с тобой. Ты можешь больше полагаться на нас. Неужели именно из-за этого куллель провела со мной летние каникулы? Этот ветер такой приятный, не правда ли? Похоже, она не заметила его чувств. Нет, скорее всего, она заметила их давным-давно. Словно разыскивая что-то стоявшая рядом с Снейтом, девушка подняла глаза на плывущие в небе облака. Это наше долгожданное путешествие, поэтому нам стоит как следует насладиться им.